Андропов смотрел ему в глаза, словно спрашивая, сумеет ли он, выдержит ли. И вдруг спросил, а песни какие вы любите? Песни? На мгновение он запнулся и быстро нашелся. Разные, товарищ генерал, и наши, и не наши. Но, по легенде, я должен любить и американские, и турецкие, и даже болгарские. Крючков хмуро смотрел на него ему аскетичному и немногословному человеку не нравилась излишняя разговорчивость его агента и даже невыбритое правая щека раздражало его словно в этом была доля личной вины и самого крючкова андропов неожиданно обернулся к тропакову вы свободны сказал он подполковнику и дождавшись пока тот выйдет тяжело вздохнул и сказал У вас будет совсем другая жизнь, Кемаль. И, наверное, первое время это будет интересно и даже романтично. Вы очень молоды, но, по легенде, вам и должно быть 26 лет. Первые годы кажутся самыми перспективными. А потом часто бывает разочарование. Некоторые не выдерживают такого давления. И если вы обнаружите что просто не можете больше приносить пользу, лучше честно об этом скажите. Мы всегда здесь верно оценим вашу искренность. Понимаю, товарищ генерал. О матери не беспокойтесь. Андропов не только читал, но и помнил все его досье. Мы позаботимся. Что вы ей сказали? Объяснил, что должен уехать надолго. На несколько лет». Просил ее не волноваться. Как можно спокойнее, ответил он. Правильно. Что ж, Андропов встал. Быстро вскочил Крючков. Поднялся со стула Кемаль Аслан. Андропов протянул ему руку. Счастливого пути! Рука председателя КГБ была сухая и холодная. Он осторожно пожал руку и сдержанно поблагодарил. Андропов повернулся и вышел, не сказав больше ни слова. Крючков, как и его шеф, не терпевший лишних эмоций, только кивнул на прощание. Его люди еще успеют попрощаться с нелегалом. И за него, и за себя. Когда они вышли на улицу, дождь уже прекратился. Было слякотно и грязно. У автомобилей стояли сотрудники первого главного управления. Андропов пошел к машине, коротко бросив остающимся. До свидания. Крючков поспешил за ним. Уже в автомобиле, когда он тронулся, Андропов задумчиво произнес. Очень молодой. — Может, приостановим отправку? — не понял его Крючков. Председатель КГБ покачал головой. — Пусть едет, — сказал он. Больше до возвращения в основное здание КГБ он не сказал ничего. А Кемаль Аслан стоял у окна и смотрел на сиротливо приютившееся невдалеке дерево. Словно пытался запечатлеть этот образ в своей памяти. Впереди были долгие годы нелегальной работы. Это был последний день на подмосковной даче. Утром следующего дня началась операция по его переправке. Часть первая. Настоящий Техасец. Глава первая. В этой части Хьюстона всегда бывают пробки. Он с раздражением оглянулся. Разумеется, сзади уже выросла вереница машин. Теперь придется ждать, расстроенно подумал он. Однажды на трассе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско он попал в такую пробку, что прождать пришлось целых четырнадцать часов, в летнюю жару под палящим солнцем без глотка воды. Потом оказалось, что впереди была крупная авария и сильный пожар, из-за чего движение в тот день было остановлено. Он раздраженно откинулся на спинку своего «Шевроле». Поднял стекла и включил кондиционирование в кабине. Достал небольшой персональный компьютер.